Глава восьмая Имя Саргон Мандримом был знаменир? Он самый. Седовласый обладатель пышных усов навалился над столом и скрипел пером по пергаменту, скрупулезно занося в него мои ответы. Было весьма забавно смотреть на то, как облаченный в полный доспех рыцарь хмурится и шепчет себе под нос, стараясь красиво вывести каждую букву. Но я все сдерживал растягивающиеся в улыбке губы. Главным образом, потому что этот рыцарь был аж 420-й ступени. Излить такого монстра я как-то не отваживался. Такой меня даже щелбаном зашибет. Это как пить дать. Благо, было на что отвлечься. Сам кабинет интереса не представлял. Обычные полки со свитками и фолиантами, стол, заставленный огарками свечей и сломанными перьями. Широкие окна да герб Рейтерфола на стене по центру которого был изображен город на фоне гигантского пышного дерева. Мое внимание же больше привлекали доспехи пишущего воина, которого, кстати, звали Водлар. Красивые, идеально подогнанные под фигуру, выполненные из затемненного металла, украшенного странными символами. Наверняка они простые, а зачарованные. Вот интересно, сколько они весят? Просто мне непонятно, зачем таскать полный дос на гражданке? Да еще и сидеть в нем за писаниной. Это же дико неудобно. Или нет. Может, все зависит от уровня силы и выносливости? У воина на 420 ступени эти атрибуты наверняка солидно раскачаны. Наверное, поэтому они его нисколько не стесняют, и их ношение подобно обычной одежде. Помимо всего этого меня интересовал ответ на еще один вопрос, который я, не выдержав, все же задал: Извините, но почему вы занимаетесь этой бумажной волокитой? Водлор посмотрел на меня из-под А кто, по-твоему, этим должен заниматься? Ну, не знаю, какой-нибудь писарь?» Он отложил перо и выпрямился устало, массируя шею. «Я командир армии лорда Драйтерна, и в мои обязанности входит регистрация новых посланников. Также я уполномочен делать выбравшим путь силы предложение о вступлении в армии Рейтерфола. Кроме стандартного ежемесячного жалования и проживания, обучение воинским дисциплинам идет за счет казны Взамен заключается контракт на год службы с возможностью продления. Я склонил голову и крепко задумался. С одной стороны, на ближайший год не нужно будет думать о крыше над головой и еде. Снабдят снаряжением и будут бесплатно обучать. С другой же, придется торчать здесь целый год. Что-то внутри говорило, что у меня нет столько времени, ибо надо спешить. Но куда и зачем, ответа не было. «Знаете, господин Водлар, я, наверное, откажусь. Хочу для начала опробовать свои силы, а уж потом решать, что делать дальше». К моему удивлению, седоусый воин тепло улыбнулся. «Одобряю такое решение. Стал быть, сначала необходимо чего-то добиться самостоятельно, а уже потом предлагать свой клинок. Скажу честно, далеко не все силпаты достигают каких-то значимых успехов. Что бы ни говорили об их потенциале. Потенциал-то есть у всех». Но не каждый может его реализовать. С этим было сложно не согласиться. Действительно, многие проживают свою жизнь впустую, тратя энергию на бессмысленные занятия. И когда подобное охватывает не несколько десятков человека целую нацию, впору говорить о массовой деградации, результатом которой становится постепенное вымирание и исчезновение человека как вида. Хм, какие странные мысли посещают мою голову. Возможно, это отголоски прошлой жизни? Произошло массовое вымирание? Не исключено. Иногда я размышляю о странных вещах. Например, по дороге сюда я думал о неком «нашем средневековье», сравнивая его с Рейтерфоллом. А еще заметил, что Ричи так говорили о изломе, из которого мы появились и откуда, возможно, появляются и поумневшие животные. Что за излом? Ведь я точно помню, что Знамир об этом не говорил. В моих мыслях уже было это определение. Тогда я посчитал, что это была просто ассоциация. Но вдруг это не так? Что, если у всех посланников есть какие-то общие воспоминания, одно из которых касается этого излома? Нужно будет в этом разобраться. Водлар достал из ящика стола массивную печать и приложил ее к пергаменту. Придирчиво просмотрев все еще раз, он скрутил его в тубус и протянул мне. «Держи!» «Отныне ты саргон из Рейтерфола, подданный лорда Дериора Брантара Драйтерна. Чтобы документ стал действительным, тебе необходимо пройти в гильдию монетизаторов и оплатить налог в размере десяти тайверов. Если они не поставят сюда свою печать, то ты будешь оштрафован сначала на пять монет, при повторном нарушении на десять и так далее». Я тут же возмутился. «Но у меня нет десяти монет». «Не рассказывай сказок», — грубо одернул меня капитан. «Ты ведь по дороге сюда убивал кого-нибудь?» «Эм... да...» «Ну вот, стал быть, у тебя в расходнике уже скопилось немного униаров». Видимую растерянность он тяжело вздохнул и снизошел до пояснения. «Есть некие люди, обладающие даром к перемещению силы в особые камни, наподобие тех, из которых созданы дриары. Люди, обладающих таким даром, мы зовем монетизаторами. Они те, кто переплавляет силу в монеты, в валюту, которой можно рассчитываться». Но использовать для этого монетизаторы могут только свободную силу, которая еще не была использована для усиления. То, что находится в расходнике. Я напрягся и слегка подался вперед. А забрать силу из этого камня я могу? Естественно. Усмехнувшись, он разгладил и указательным пальцами свои пышные усы. Но он после этого разрушается. Вообще, эта валюта весьма распространена у нас тут в Древнире. Ее преподносят в дар богам, рассчитываются при особых сделках. Но чаще всего униары просто меняют на обычные золотые монеты по установленному курсу. Я вскинул брови. Так все-таки золотые? Ну да. Раньше были и медные, и серебряные монеты. Но после появления гильдии монетизаторов провели реформу, и единой валютой были признаны золотые и стеклянные монеты. Униарные. Люди их еще кличут стекляшками или униками. Хотя, знаешь, серебряки и медь еще можно встретить в обороте, ведь иногда то клад попадется, то старые запасы еще сохранились. Уф, уже голова пухнет от переизбытка информации. Получается, что потенциально у силпатов нет проблем с финансами. Были бы униары и монетизатор поблизости. Плюс всегда можно работать не за золото, а за эти пресловутые униары и таким вот образом зарабатывать их. Короче, аргоном из Рейтерфола обменяешь у монетизаторов униара на золотые и стал быть там же оплатишь налог на документы гильдия находится дальше по улице здание из синего мрамора также настоятельно рекомендую приобрести за один золотой свод законов рейтерфола и внимательно изучить и заруби себе на носу незнание законов не освобождает от ответственности еще вопросы да мандрим знамир просил передать в канцелярию я достал из сумки нужный тубус и передал Водлару. Тот быстро распечатал его и пробежался глазами, после чего горько усмехнулся. «В этом месяце воплотилось меньше посланников, чем в прошлом. Печально. Кстати, если вдруг обнаружишь в окрестностях тела, то, будь добр, подбери их документы, если таковые будут, и принеси сюда. За каждый полагается награда в пять монет». Дриар тут же похолодел на запястье. Заинтересованный я призвал книгу и посмотрел на новые записи. Капитан Рейтерфолского гарнизона просит вас в случае обнаружения принести ему документы убитых посланников. Награда 5 тайверов за штуку. Я теперь гражданин. Оплатите налог за документы в любом отделении гильдии монетизаторов. Награда один блуждающий униар. Но я же не знал. Приобретите свод законов Рейтерфола, чтобы не попасть на скамью подсудимых. Награда один блуждающий униар. Скидки от Вейри. У вас есть возможность получить скидку на товары. Вариант первый. Станьте подопытным алхимика. Вариант второй. Принесите расходные материалы для алхимии. Вариант третий. Добудьте для Вэйри новые травы или рецепты зелий. Вариант четвертый. Станьте учеником алхимика. Поручение Мандрима Знаменира. Передать траву алхимику Вейри в Рейтерфоле? Выполнено. Награда единоразовое бесплатное лечение в выжившем. Один блуждающий униар. Передать свиток в баронскую канцелярию. Выполнено. Награда «Один блуждающий униар». Общая награда. Вы заслужили свое рекомендательное письмо от Мандрима Знамиира к волшебнику Кривглазиану. Количество униаров. Расходный запас — 41. Несгораемый запас — 0. «Здесь вообще-то не библиотека?» — напомнила себе Водлар. «Ах, да, извините, пожалуйста. Уже ухожу». Растворив фолиант, я уже было вышел из кабинета, но у самой двери обернулся. Простите, вы не подскажете, где мне найти мастера, который сможет обучить фехтованию на мечах? Хм, в пепелке живет ветеран по имени Сидиус. Он вечно в поисках достойных учеников. Благодарю, капитан Водлар. Выйдя из баронской канцелярии, я решил покончить со всеми насущными делами и направился в гильдию монетизаторов. Заодно и собственную машину пополню а то пять монет в кармане — это курам насмех. К тому же мне ведь еще ночлег искать и за обучение платить в ближайшем будущем. Сплошные растраты, в общем. Хорошо, хоть униара можно обналичить, а то совсем худо было бы. Здание гильдии действительно выделялось. Стоит особняком от остальных, построено из красивого синего мрамора, прилагающаяся территория окружена цветущим садом а у входа козырек подпирают две массивные колонны, с которых свешиваются стандарты с изображением плывущего по волнам трехмачтового фрегата. Вот уж у кого денег немерено сразу видно. Внутри было не менее шикарно. Но лицезрение богатого убранства и величественных картин довольно быстро надоело, в отличие от милого секретаря с лисьими ушками. «Здравствуйте. Могу я вам чем-нибудь помочь?» Томная улыбка, длинные ресницы, глубокое декольте. О, да, вы вполне можете мне кое в чем помочь. Бр, что за мысли лезут в голову? Это вообще банк или что? Смотри ей в глаза. Саргон только в глаза. В глаза говорю. И вам здравия. Я бы хотел обналичить униары. Курс один униар к десяти тайверам, плюс налог один униар, плюс оплата наших услуг еще один. Итого три к десяти. Я вытаращил глаза. — Какой еще налог? — Баронский в пользу города, — с готовностью пояснила девушка. — Кучерява живут, однако. Как я понимаю, в этих землях много хм, новичков, которые только воплотились и за душой ничего не имеют. А спать в тепле и сытно кушать хочется. Поэтому кровью и страданиями заработанные униары наверняка будут обмениваться на золото. А учитывая, что этим занимаются только монетизаторы, то их доход просто баснословен. Теперь-то понятно, почему Рейтерфолл является богатым городом в такой глуши. С такими-то налогами грех не развиваться. Из размышлений меня выдернул голос девушки. Вы готовы совершить обмен? Да. Пожалуй, все же да. Тогда пройдите в кабинку для завершения сделки. Открыв одну из множества дверей, я очутился в небольшом помещении без окон, центр которого занимала монолитная плита излучающее ровное синее сияние, которое освещало этот таинственный закуток. Чем-то она была похожа на алтарь в дальмене знаменира. На другом конце этого импровизированного стола сидела зловещая фигура в капюшоне с лицом закрытым непроницаемой стальной маской, а туман над ее головой не позволял узнать ее имя и ступень. И лишь глаза, следящие за мной с прорезей маски, говорили о том, что я имею дело с живым существом, а не его подобием. Хотя кто знает, так ли это на самом деле. — Присаживайтесь! — раздался жутко искаженный голос. Я сел напротив. — Вытяните руки и положите их ладонями на дриарил! — он указал на стол. Сделав это, я испытал уже знакомое ощущение, словно от прикосновения к наэлектризованной поверхности. Монетизатор накрыл мои ладони своими скрытыми перчатками, и свет внутри стола запульсировал. Меня охватило странное чувство, как будто кто-то вошел в мою голову и постучался в дверь, за которой я прятал все самое сокровенное. — Расслабьтесь, вам ничего не угрожает. — Блин, лучше бы ты молчал, люди от чертова. Ты себя вообще в зеркале видел? Со стороны слышал? Нет? Вот и сиди, узбогаин хренов. Злость помогла мне немного взять себя в руки. «Как ваше имя?» «Саргон». «Сколько вы хотите обменять?» С трудом заставив распухший язык шевелиться, я ответил. «Мне надо...» Тяжелый вздох скупердя. «Тридцать монет». «Хорошо. С вас девять униаров». Деньги желаете получить на руки? — А что, есть варианты? — монетизатор кивнул. — Конечно. Вы можете открыть счет в нашей гильдии как в униарах, так и в валюте. До сотни униаров или тысячи монет под один процент в месяц. С сотни начинается пять процентов. Далее процент только повышается. Обратите внимание на то, что вы в любой момент сможете закрыть позицию без штрафа, осуществив обратное вливание или снятие наличностью. Я склонил голову. «Надо же, какая интересная фишка!» Эдак можно сдавать в гильдию униары и получать ежемесячно прибавку, при этом абсолютно не рискуя своей драгоценной шкурой. Хотя, конечно, значимый прирост будет только при вливании существенных сумм. Но сам факт. Заманчиво-заманчиво, но... Я возьму наличными, но за информацию спасибо. Вновь кивок. От его рук повеяло холодом. Стол? Или как там? Дриарил? Засиял ярче. — Тогда начнем. Я ничего не успел ответить, как вдруг из меня вынули душу. Не буквально, я на это надеюсь, но ощущения были близки к этому. Слабость и опустошенность захватили тело, перед глазами померкло, комок подступил к горлу, а плечи поникли от навалившейся усталости. Не было сил даже на то, чтобы просто вырвать руки из лап монетизатора, не говоря уж про сопротивление. Ну вот и все, мне конец. Не успел появиться в новом мире, как уже предстоит покоиться в Бозе. И ради чего? Ради тридцати монет. Иуда бы возрадовался. И тут меня отпустило. Слуга народа в железной маске убрал руки и положил передо мной приятно звякнувший мешочек. — Ваши тридцать тайверов. После первого слияния тошнота и слабость — это обычные симптомы. «Но не переживайте. Физическое состояние скоро придет в норму. Я бы рекомендовал не предпринимать активных физических действий в течение часа, а также поесть и отдохнуть». «Благодарю», — Прохрипел я, забирая деньги и медленно поднимаясь на ноги. «Пожалуйста. Наша гильдия желает вам успехов на выбранном пути» и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. Пусть древние благоволят вам и не сводят глаз с нашего пути, ага. Вывалившись за дверь, я еще некоторое время постоял, привыкая к естественному свету и приходя в себя. Ноги еще тряслись, по телу изредка пробегала волна дрожи, но в целом все было нормально. Интересно, а как себя чувствует сам монетизатор? Ему также хреново? или наоборот, он испытывает удовольствие, как поглощающий силу силпат. Хотя тонкий ручеек моей силы вроде как был поглощен дриарилом, но кто его знает, как на самом деле происходит этот процесс. Пару раз глубоко вздохнув, я подошел к все так же улыбающейся, на этот раз сочувственно, девушке отсчитал десять монет. Возьмите. Налог за документы. Отдав деньги, направился было к выходу, Но вбежавший внутрь мужик, облаченный во что-то отдаленно напоминающее латные доспехи, заставил посторониться. Гремя, он остановился у регистрационной стойки, навалился на нее и выпалил. «Я бы хотел купить униары!» Я остановился и сделал вид, что мне все еще дурно, а сам навострил уши. «Курс пятьдесят тайверов к одному униару. Сколько желаете приобрести?» «Девять. Как раз не хватает, чтобы навык добить!» «Желаете получить с пыльтонием или осуществить прямое вливание?» «Первое. Пыль никогда лишней не бывает». «Тогда с вас 450 тайверов за униары и еще 270 пыльтоний третьего порядка. Итого 720 монет. Проходите в кабинку». У меня отвисла челюсть. Сжимая в кулаке мешочек с жалкими 30 -ю монетами, я не мог прийти в себя от осознания того, как же меня нагрели. На целых шестьсот девяносто золотых, мать его! Да как так-то? Можно же было взять стекляшками и потом просто продать их. Это же чистая вода-обдираловка. Пока я стоял в ступоре, довольный мужик уже вышел от монетизатора, покосился в мою сторону и покинул здание. Сдвинув брови, я тут же подошел к регистратуре и, стараясь говорить как можно спокойнее, обратился к ушастой мошеннице. Скажите, а я не могу совершить обмен и взять стеклом, а не золотыми? К сожалению, нет. Видя, что я продолжаю хлопать глазами, она пояснила: Мы курируем все сделки в униарах, они проходят при нашем непосредственном контроле. Я криво ухмыльнулся. И с непременной оплатой за посредничество, да? Да, все верно. Также в случае добровольного безвозмездного дарения расходного запаса или отчуждения личного счета в третьей руки гильдия оставляет за собой 50% от общей суммы. И, кстати, в случае вашей кончины все накопления переходят в собственность гильдии, если и в оставленном вами завещании не будет сказано иначе». Доказывая, что она не робот, девушка раскраснелась, пошевелила ушками и, сделав несколько коротких вздохов, продолжила. «Если же вы просто хотите приобрести пыльтоний, то вам проще обратиться в наше промышленное отделение, занимающееся алхимической продукцией, Алхипром. Оно находится у северо-восточной стены в ремесленном районе». Теперь все ясно. Монополисты и тить его так. Обладая секретом уникальной способности к перемещению униаров, гильдия монетизаторов построила настоящую империю, закинув свои щупальца, если не во все, то во многие сферы экономики. Тут тебе и суды, и депозиты, и обмен, расходники для алхимии, и древние знают, что еще. И при всем при этом они вполне исправно платят налоги. А курирование униарных сделок наверняка позволяет им поддерживать официально установленные ими же цены. Хорошо устроились, надо признать. Обдумав эту информацию, я задал осторожный вопрос. А способностям монетизатора можно научиться? Девушка покачала головой. Самостоятельно нет. Этому могут научить только в гильдии. Но подать заявку на вступление можно только по достижении 50-й ступени силы. Да и то нет гарантии, что ваша кандидатура будет одобрена. Но это понятно, вреды элиты кого попало не берут. Вдруг я засланный казачок конкурентов. Да и что-то мне подсказывает, что раз вступив в эту организацию, обратно выбраться будет уже не так просто. Так что ну его в баню. Мне и на воле неплохо живется. К тому же где я, а где пятидесятая ступень? Попрощавшись, я вышел наружу и удивился неотвратимо наступающим сумеркам. Вот блин, если сейчас идти в пепелку, то вряд ли успею вернуться в город до закрытия главных ворот. Шастать по незнакомой деревне среди ночи как-то не улыбалось, поэтому я здраво решил перенести все дела на утро и отправился в единственную таверну, которая мне была известна в городе. В Бобрахату. До таверны добрался быстро. Внутри, как и ожидалось, творился сущий бедлам. Толпы народу ели, пили, ржали и сопровождали все это сотней других разнообразных звуков за которыми едва слышалось тихое пение барда, терзающего лютню. Видимо, довольно популярное местечко. Тут человек пятьдесят, не меньше. Причем, судя по пустым столикам, это далеко не предел. Лавируя между красивыми подавальщицами, я остановился у барной стойки и обратился к трактирщику, из нижней челюсти которого торчали солидные клыки, захлестывая часть верхней губы. Тролли у него в роду водились, что ли? Извините, пожалуйста. Хозяин прекратил протирать столешницу и поднял голову. «Я понимаю, что вас, наверное, уже достали подобными вопросами, но не подскажете ли, что у вас можно приобрести за золотой?» Трактирщик добродушно осклабился. «За полновесный тайлер могу подать вкуснейшую кашу или похлебку с сочным мясом. И кусок хлеба без отрубей к ней. Монету еще стоит кружка отменного пива. Но за полтарь ты получишь кружку дрянного пива и немного супа». «Накинешь еще четвертак, и супа будет нормальная порция». «Сказать, что я был растерян, значит ничего не сказать. Какой такой полтарь, какой четвертак? О чем он вообще?» Хозяин запрокинул голову и заржал. «Вот что в этом мире не меняется, так это рожа юного озадаченного посланника!» Его смех дружно поддержали посетители трактира, скинув пенистые кружки и весело загоготав. «Уф, ладно, приятель, как там тебя?» «Саргон». «Ну так вот, Саргон, доставай монету, просвещать тебя будем!» Поколебавшись, я все-таки вытащил кошель, но только тот, в котором лежало всего пять монет, доставшихся мне за убийство белок. Распустив тесемки, вытряхнул на ладонь небольшой кругляш и с интересом покрутил в руках. Золото оказалось затемненное. На одной стороне изображались приоткрытые двустворчатые двери, за которыми в небе сияла звезда, а на другой — меч поверх щита и корона на его рукояти. По краю шла символов, начинающихся на стороне с мечом. Лишь идущим путем силы и заканчивающихся на обратной с дверями. Будет открыта дорога древних. Филигранная чеканка. Такую монету даже в руках держать приятно. — Собственно, вот ты и смотришь на пресловутый тайвер. Хозяин налил себе кружку пива и уселся поудобнее. — Все земли в королевстве Архион принадлежат кронмаршалу Вестабиану из династии тайверов. Именно ему 62 года назад удалось объединить под единым знаменем раздробленное королевство и отразить экспансию Кростарианской империи. И после войны, где кровью, а где интригами и хитростью, но он смог сохранить от развала созданный союз и основал королевство Архион. Вот поэтому-то после денежной реформы эти монеты и назвали в его честь. Но золото металл мягкий. Вот в тайверы и примешивают немного пыльтония, что укрепляет сплав и значительно усложняет возможность подделки. Вот только при определенном давлении монета хорошо ломается, причем ровно наполовину и на четверть, то есть на полтаре и на четвертак. Вот оно как. Я тут же разломал тайвер на четыре четвертака. Чего только люди не придумают, чтобы платить меньше. За четвертак можешь купить дрянного пива или похлебку со шкварками. Продолжил тем временем трактирщик, утирая с губ пену. Ну или полбулки от рубного хлеба. Отличная еда и питье стоят не меньше тайвера. К слову, сломанную монету можно заново собрать воедино, если провести над обломками ладонью и сказать «тайвер». С командой полтарь то же самое. Со временем это делается на автомате одним велением мысли. Что еще? А, ну и номиналы разные есть, конечно же. Ясно. А сколько стоит комната на ночь? — Пять монет в сутки. — Пять? Я едва не задохнулся. Хозяин отреагировал спокойно. — Ну а чего ты хотел? Это, считай, фактически стоимость трех приемов пищи, чистая постели и гарантия безопасности. — Что-то я приуныл. Эдак у меня только на пять дней ночлега хватит наличности, и то без учета еды. В общем, грусть, тоска и березовый гроб. — Что, не хватает? Трактирщик хохотнул. «Так и быть, в честь того, что ты желторотый посланник, будет тебе кружка отменного пива за счет бобрахаты!» Усмехнувшись в ответ на столь щедрое предложение, я высыпал оставшиеся тайверы на ладони, приложил их об стол. «А давай, посмотрим, так ли хороша бобрахата, как они и говорят». «Ты сделал правильный выбор, приятель!» Хозяин сгреб монеты, выдал ключ с витиеватой резьбой и принялся цедить в кружку пива из бочки. Второй этаж, двадцать третья комната. И обещанная Риттерфоллская темная, лучшая в городе. Спасибо, э, э. Фринг. Мы пожали друг другу руки. Обращайся, если что. Я тут иногда подрабатываю справочным бюро, знаешь ли. Поблагодарив слова охотливого трактирщика, взял свое пиво и решил распить его в номере. В сумке оставалась еда, собранная знамииром, но есть свое при хозяине постоялого двора опасно для жизни. Поэтому поднялся наверх, нашел двадцать третью и с интересом осмотрел опрятную комнату с кроватью, шкафом, столом и стульями у окна. А ничего, так уютненько. Сев за стол, распотрошил сумку и насладился мандримской стрепнёй. Все-таки пиво с копченым и вяленым мясом, да еще и сало с зеленью сверху. Это верх блаженства. И ведь не обманул Фринг. Рейтерфолская, темная и вправду отменная. Расстраивает только то, что еды у меня еще максимум на день а дальше придется зарабатывать на пропитание. Хотя в лесу же полно кровожадного зверя, можно жить охотой. Подумав об этом, хлопнул себя по лбу. Вот, блин, у меня же еще есть две порции заячьего мяса. Надо будет спросить у Фринга, сколько будет стоить еда из собственных продуктов. Ибо сам, увы, в кулинарии не бум-бум. Вроде зайчатина до завтра пропасть не должна, но на всякий случай завернул его в пахучие листья салатов, в которых были яства знаменитого. Покончив с этим, решил напоследок вызвать фолиант и ознакомиться с итогами своего второго дня в Древнире. Ну, что я могу сказать? В принципе, неплохо. Выжил в лесу, добрался до города, завел несколько полезных знакомств, получил документы и раздобыл немного деньжат. В расходном запасе пылилось 33 униара, так что фактически я могу прямо сейчас перейти на вторую ступень могущества, но лучше подождать с этим до завтра. Сначала встречусь с мечником Сидиусом и волшебником Кривглазианом, а уж потом буду строить стратегию по дальнейшему развитию. Ну все, теперь точно пора на боковую, а то глаза уже слипаются. Но когда я разделся и подошел к кровати, меня обуяло странное беспокойство, почти переходящее в панику. Сердце забилось сильнее, руки непроизвольно сжались в кулаки, мышцы напряглись. Взгляд забегал по комнате, всматриваясь в темные углы, и селись поймать то, чье движение улавливалось лишь краем глаза. Я настороженно вслушивался в тишину, не понимая, в чем дело. Надеясь, что это поможет успокоиться, несколько раз перепроверил, надежно ли закрыта двери и окна. Заглянул в шкаф и даже под кровать. Но подавить охватившее меня чувство не удалось. Попытки же рационально объяснить происходящее окончились неудачей. Я просто не понимал природы своего состояния и не понимал, чего же я так боюсь. В конце концов, изможденный и растерянный, я повалился в постель и закрыл глаза. И вот тогда он посетил меня в первый раз. Страх. Всепожирающий. Сковывающий каждую клеточку тела. Вызывающий неконтролируемую дрожь. Я услышал его приближение еще задолго, до того, как он набросился на меня незримый, словно демон, жаждущий заполучить мою душу. Задыхаясь от ужаса, я сжался в комок и, словно ребенок, натянул одеяло на голову. Но его ледяное касание все равно настигло меня. Продвигаясь от пальцев ног, он медленно заглатывал их, стремясь со временем добраться до сердца, а потом и до мозга. Но это все потом. Не стоит торопиться. Сначала пальцы.